Глава тридцать девятая «Есть что-нибудь?» — спросил Бавуар. Он громко хлопнул дверцей машины, не пытаясь осторожничать. Напротив, он хотел произвести побольше шума. «Пусть Амер знает, что они здесь». «Ничего», — ответила женщина-агент. «Стресси Стрейси — спросил Бавуар. «Предупредили его?» «Мы стучали, но никто не отвечает». сказал другой агент мы не решились ломать дверь без ордера, но мы внимательно наблюдали и к дому никто не подходил. он посмотрел на коллегу и так кивнула в знак согласия вы правильно поступили сказал бувар амер ушел из дома чуть менее полутора часов назад он должен вот вот подойти если уже не пришел бувар огляделся и прикинул варианты. Можно пойти в лес и попытаться найти Амера. Можно войти в дом и взять Трейси под защитный арест. Можно оставить его в доме как наживку и арестовать Амера, когда тот появится. А можно ничего не делать и позволить Амеру совершить задуманное. Жан Гибавуар знал, что никогда не пойдет на такое, но все же... «Я собираюсь заполучить Трейси», — сказал он, — «и поместить его под защитный арест. Если понадобится, снесем для этого дверь». «Я с тобой», — сказала Локост. «Вы двое с нами», — позвала она дежурных агентов. «Вы двое», — она показала на клутье и Камерона. «Оставайтесь здесь и наблюдайте за дорогой». Этих двоих приказ суперинтенданта явно не осчастливил Но выбора у них не было. Бувар повернулся к Гамашу, который пристально смотрел на опушку леса. Патрон. Я останусь здесь. Он быстро взглянул на Бувара и тут же перевел взгляд на двух полицейских клутье и Камерона. Бувар не мог понять, о чем думает гамаш. Месье Гуден не вооружен? Спросила женщина агент. «У него кухонный нож», — ответил Гамаш. Она фыркнула. «Старик с кухонным ножом». «Слабовато будет против», — агент положила руку на пистолет. «Вы не должны его использовать», — предупредил ее Бувуар. «Только в случае крайней необходимости. Ясно?» «Уи, патрон», — сказала она, немедленно опустив руку. «И пусть вас не обманывает его оружие», — добавил Гамаш. Агента его слова не убедили, но она была молодая и не понимала, что Амер Годен вовсе не старик с кухонным ножом. Он был отцом, которому нечего терять. Изабель Лакост смотрела на Гамаша тем же изучающим взглядом, каким он изучал пейзаж прищурив глаза, чтобы проникнуть сквозь туман, поднимающийся над снегом в полях. Несколько недель назад, приехав с мужем и детьми в Три Сосны, она за выпивкой в бистро, спросила у Гамаша, почему он хочет вернуться в полицию. В то время он все еще числился временно отстраненным, легко мог оставить службу и жить своей жизнью. Шеф широко улыбнулся ей. Тот же самый вопрос я мог бы задать и тебе. У тебя оснований не возвращаться в полицию, даже больше. Он посмотрел через ее плечо на дверь между книжным магазином «Мирный» и «Бестро» и снова увидел, как Изабель Лакост рухнула на пол, застреленная. Ее последний поступок спас жизнь им всем. Она... сделала это, прекрасно осознавая, что ей это может стоить ее собственной жизни. К счастью, она ничего этого не помнила, настолько тяжела была травма. А Арман не мог забыть, настолько тяжела была травма. Но Изабель вернулась. Она боролась за возвращение, делала один мучительный шаг за другим. Прочнее всего там, где было сломано. Если и был человек, доказавший правоту этого утверждения, так это Изабель Лакост. «Честно?» — сказала Изабель в ответ на слова Гамаша. «Я сначала не думала, что вернусь, но потом поняла, что мне не хватает работы. Ну так что?» — повторила она свой вопрос. «Почему вы хотите вернуться?» «Мы оба знаем, что вы можете выбрать себе работу и за пределами полиции. Вы можете баллотироваться в премьеры и, вероятно, победите». «Что за ужасная мысль!» — сказал Гамаш. Но Изабель заслужила право на искренний ответ, и, немного помолчав, он ответил ей. «Я принадлежу к вибекской полиции». Каждый из нас должен испить свою чашу, и это моя чаша. Лакост смотрела на него, видя призраков в его глазах. Ужасные решения, страшные приказы, задуманные и осуществленные, последствия лидерства. Пока это бремя нес гамаш, никому не приходилось делать это вместо него». Он уже подвергся разрушению. Ущерб был причинен. Чаша поднесена к губам. Увидев печаль в ее взгляде, он улыбнулся. — Не волнуйся, Изабель. Может быть, я просто эгоист. Он подался к ней и понизил голос. — В конце концов, вот так и проникает свет. Этот разговор... Промелькнул у нее в голове скорее как эмоция, чем обмен словами, пока они стояли на обочине дороги, чувствуя, как промозглый туман просачивается в их кости. Бувар двинулся по подъездной дороге. Лакост повернулась к Гамашу. — Вы уверены? — Уверен, — сказал он. — Осторожнее там. У Трейси тоже есть ножи. Когда Бувар и остальные подошли к дому, Гамаш жестом показал Камерону, чтобы он занял позицию на дальней стороне поля. А я? спросил у Клутье. Оставайтесь здесь, у машины. Вы нам понадобитесь, когда мы найдем Амера. Он меня не послушает. Я думаю, вы будете удивлены. Гамаш зашагал по слякотной дороге в направлении, противоположном тому, В котором ушел Камерон, ставший теперь почти невидимым в тумане. С другой стороны дома раздался голос Бовуара и стук в дверь. Трейси, это полиция, старший инспектор Бовуар. Гамаш сошел с дороги на мягкую траву, пропитанную тающим снегом, и сделал несколько шагов. Здесь тоже была дверь закрытая. Он знал, что она ведет в мастерскую Трейси. Подойдя поближе, он увидел след подошвы. Гамаш остановился и замер. Он снова услышал стук. Это бавуар у двери. Пытается получить ответ. Но Гамаш понял, что ответить некому, в доме никого нет. По крайней мере, никого живого. Он повернулся и крикнул «Клутье!» амер уже побывал здесь и ушел пусть бувар зайдет в дом и найдет трейси да сэр она побежала по подъездной дорожке оскальзываясь в грязи но удерживаясь на ногах он здесь крикнула она амер здесь все стоявшие у двери повернулись откуда вы знаете спросил бувар «Старший инспектор Гамаш сказал мне, сказал, чтобы вышли внутрь. Может быть, Трейси? «Дерьмо!» — выругался Бувар и потянулся к ручке двери, а два агента потянулись к пистолетам. «Уберите их в кобуру!» — приказал Алакост. Мощная дверь была заперта. Они навалились на нее, и тут подоспел Камерон. Человеческий таран. Он приложился к двери плечом, и она распахнулась. Бувар ворвался внутрь, мимоходом подумав, где же Гамаш.